Глава двадцать девятая Выбравшись из лаза и вдохнув знакомый сырой питерский запах, Даша почувствовала, как у нее самым натуральным образом подкашиваются коленки. Все это — похищение замок, комната камеры и угрозы стервы дроу — на миг показалось страшным сном. Но нет, это была реальность. Как и котик, осторожно поддерживающий ее под руку. Чтоб ей, этой белобрысой Мигере, провалиться сквозь каменный пол ровно по уши. Чтоб ей всю оставшуюся жизнь только правду в глаза говорили относительно ее характера и внешности. Чтоб... Кто ее просил, гадину, открывать Даше глаза на возможную природу чувств Сильдавира? Прямо змея черномордая ничего не сказала, но намекала так прозрачно, что последняя дура догадалась бы. И почему-то от одной мысли о неискренности силе хотелось то ли плакать, то ли разбить что-то тяжелое обо что-то умное. И как теперь узнать? Спросить прямо? Нет, не сейчас. О чем бы он ни думал, но пришел и спас Дашу. К черту тонкости мотивов. Спас и все. И просто так грубо наезжать. Очень хочется, но некрасиво. Может, попытаться как-то узнать самой? Что-то приказать? А что? Воображение после стресса заклинило намертво и даже не скрипело. А еще, если вдуматься, в разговорах с Силем Даша вообще не использовала приказных или, там, командных интонаций, когда они были наедине. В основном просила или выслушивала его мнение. И теперь вот просто переключиться оказалось неимоверно трудно, а еще неприятно. «Силь, дай мне вот тот кленовый лист, пожалуйста». Родила она, наконец, фразу и тут же разозлилась, сама на себя, на весь свет и на котика за компанию. «Ну что за дура? С кленовым листом в руках! Ага!» Сельдовир и глянул слегка удивленно, но лист поднял с газона, отряхнул даже от пыли и галантно подал. И теперь, то ли приказа не мог нарушить, то ли просто решил не спорить с напуганной и усталой женщиной. Поняв, что ничего умного она выдать все равно не может, Даша обмахнулась поданным листиком, как веером, даже улыбнулась своим спасителям и устала заткнулась. Молчала до самого дома. Хорошо еще у Зайчьего моста дежурил какой-то гордый житель Кавказа, явно в ожидании очень иногородних туристов. Даша согласилась на названную им несусветную цену, не торгуясь, и буквально рухнула на заднее сиденье машины. К тому моменту, как они доехали до ее разгромленной квартиры, девушка самую малость пришла в себя, Успела осмыслить свое положение и поняла. Еще немного, и у нее поедет крыша. Сильв такси так нежно обнимал ее за плечи, даже куртку снял и накинул на Дашу. И и если она продолжит гадать, что это — настоящее чувство или дровский ритуал, помноженный на расчетливое желание не ссориться с женщиной, у которой в руках такая власть, то очень быстро наступит как минимум нервный срыв. А значит. Нечего ходить вокруг да около. Едва они втроем оказались в дашиных комнатах, как девушка решительно попросила все еще мрачного Рысалта: Извини, ты не мог бы ненадолго оставить нас наедине? У меня серьезный разговор к мужу? Напоминаю, что я его телохранитель, хмыкнул Рес и с сочувствием посмотрел на силя. А я не собираюсь причинять вред его высочеству, совершенно серьезно ответила Даша. Только задать несколько вопросов. «Не сиделась кому-то», — пробурчал Дроу и вышел. Девушка проводила его взглядом и повернулась к Сельдовиру и снова почувствовала, как слабеют коленки, и все внутри превращается в теплый кисель, стоит заглянуть в эти синие глаза. Какой он! Слишком красивый, слишком принц. Даже несмотря на напряжённое, словно застывшее выражение лица. Сельдовир, Что значит брак по древнему обряду, одобренный богиней Дроу? «Ты действительно вынужден исполнять любой мой приказ? Абсолютно любой? Отвечай правду». Котик весь закаменел, отвернулся, посмотрел в окно и резко кивнул. «Да, похоже, что совсем любой». «Поэтому ты сначала старался держаться от меня подальше?» Даша вздохнула, отошла и села в кресло. «Но о чем она спрашивает?» «Зачем?» «Конечно, старался. Он же не дурак». «Да». Пожелание отвечать правду не означало разливаться соловьём, так что Силь был краток и мрачен. Ясно. Как же гадко стало на душе, хотя девушка уже заранее знала ответ. Причем Сильдавир и не пытался оправдываться что-то объяснять. Нет, можно было приказать, но и так в груди кто-то уже выгрыз большую дыру, и ковыряться в ней дальше было слишком больно. Самое противное, что Даша понимала, никто в случившемся... «Не виноват. И меньше всех сил. Он жертва. Мишень каких-то долбанутых заговорщиков, чтобы им всем пусто было. И совершенно нормально, что принц не кинулся доверять свою жизнь совершенно незнакомой женщине. Кстати, они с Ресом и так достаточно много ей рассказали. Короче, никто не виноват. Почему же так хочется орать и швыряться вещами? Надавать ни в чем не виноватому мужику по морде, а потом рыдать так, чтоб стены тряслись». «Проваливай, и чтобы я тебя больше не видела». Слова сорвались с языка раньше, чем Даша их осознала, но хотя бы успела уже вдогонку выкрикнуть «ДО ЗАВТРА!». А потом делай что хочешь и вали куда хочешь. Сильдовир все с той же рожей каменного идола развернулся и вышел. Молча. Даже дверью не шарахнул. Хотя Даша этого ждала и, кажется, хотела. Но нет. Девушка пару секунд смотрела на то место, где он только что стоял, а потом свернулась в кресле калачиком, закуталась в пахнущую котиком куртку, так и оставшуюся на ней, теплую такую, уютную, и, наконец, заплакала. Было невыносимо жалко себя, и при этом внутренний голос еще и добавлял укоризны, мол, жалеть себя — последнее дело. Да нафиг! Если так больно, если так одиноко и горько, если больше никто не пожалеет. Девушка еще какое-то время самозабвенно рыдала в принцеву куртку, так что окончательно ослабла. Даже встать и добраться до кровати казалось непосильным. Она бы так и уснула в кресле, скукоженная, заплаканная и несчастная, если бы дверь тихонечко не приоткрылась и в темную комнату не проскользнула знакомая тень. В слабом свете из окна выделялись только очень светлые волосы и синеватый блеск глаз. Мужчина подошел к Дашиному креслу, и со вздохом взял ее на руки. «Силь?» Как в полусне переспросила девушка и тут же поняла, что ошиблась, приняв в сумерках телохранителя за его подопечного. При таком свете даже кожа у обоих казалась просто одинаково темной, и глаза эти, и волосы — не силь. Вы же сами велели ему до завтра на глаза не попадаться. Вот я и пришел вместо него вас проверить. «Спите», — негромко заявил Дроу, бережно укладывая свою ношу на кровать в спальне. Он бесцеремонно, хотя и аккуратно, вытащил шпильки из ее растрепавшейся прически, стянул с Даши кроссовки, но оставил куртку Сильдавира, только прикрыл закутавшуюся в нее девушку одеялом. «Спокойной ночи, Ваше Высочество». «Иди нафиг», — сонно пробормотала Даша. Силе, проверь, как он там». «Живой», — хмыкнул Дроу. Хотя и сильно рисковал сегодня. Это хорошо, что живой. День все же оказался слишком тяжелым, и сон победил даже боль. Утро началось с тех нескольких блаженных секунд, когда только что проснувшийся мозг милосердно не помнит последних событий и кажется, что всё в мире прекрасно. И запах его чуть горьковатого, свежего одеколона пропитал всё вокруг, и на плечах словно руки теплые. А потом память вернулась, и Даша не удержалась, всхлипнула, отбрасывая куртку Сильдавира и садясь на постели. Потерла лицо руками, поняла, что вчера даже не умывалась, хмыкнула, похоже, небось, сейчас на самую страшную бабу-ягу, встала и пошла в душ. Утренний быстрый кофе в одиночестве до боли напомнил, что ситуация как-то подозрительно повторяется, только теперь даже холодильник за спиной не урчит в утешении и работу сменить не получится. Так, Даша. Поплакала и хватит. Сравнила тоже. Сельдовир ни капли не похож на Костика. Он, по большому счету никого не предавал и ничего не обещал. Кто она ему, если вдуматься? Случайная знакомая, получившая над его жизнью абсолютную непредсказуемую власть. Бур. Как сама Даша поступила бы на его месте? То же. Вот и нечего. Он ведь просто пытался выжить. К самой Даше это не имеет никакого отношения. Не обижаться ни на что, не обольщаться нечем. Просто надо держаться от принца подальше, чтобы нечаянно не навредить ему. и на себе, слишком засмотревшись в синие глаза. Вдруг там снова мелькнут те самые теплые искорки, от которых становится обморочно легко в груди и кружится голова. Приняв это решение, Даша кивнула сама себе в зеркало, деловито уложила косу в аккуратную корону на голове, чуть подкрасила ресницы и пошла работать. И споткнулась об огромный букет цветов, поджидавший ее на коврике под дверью, сразу в вазе. Пришлось забыть о величественности и строгости, ловить посудину испуганно охоть. «Вот придурок!» — растерянно прошептала девушка, взрываясь лицом в королевские глаза. «Цветы, похожие на огромные махровые маки, но не алые, а ярко-ультрамариновые. Дикие, редкие». Она их всего один раз видела, когда Силь ей про миры рассказывал и с помощью магии показывал объемные иллюзии пейзажей и достопримечательностей. Даша тогда очень бурно восхищалась этими цветами. Но живые они еще прекраснее. Вспомнив еще кое-что, девушка полезла в вазу, не обращая внимания на то, что пачкает манжеты белоснежной блузки в зелени и прочей травянистости. Да, с корешками. Она тогда сказала... что не любит мёртвые срезанные цветы. Лучше такие, которые можно посадить, если не в горшок, то на клумбе. Интересно, посыльный так и принес? Но букет уж очень большой. И когда успел заказать? И зачем? Устроив цветы на подоконнике и долив водички, девушка спустилась в утренний полупустой зал. За стойкой уже вовсю хозяйничала пани Варгуся, а за столиком в углу сидел мрачный излющий злющий дроу. не выспавшийся так явно, что об этом у него на лбу написано было. Прямо поверх зеленокожей орковской личины. «Ненормальный твой приятель, и все тут», — ворковала барменша, обращаясь к Рессу и одновременно ловко орудуя несколькими турками сразу. «Такие букеты впору на свадьбу заказывать, а не носиться за ними посреди ночи в третий мир, да еще и в одиночестве. Совсем ум за разум у парня зашел. Провинился, что ли, приятель-то твой?» Рассалт неопределенно угукнул и так тяжко вздохнул, что Даша по неволе переполнилась к нему сочувствием. Хотя злость на чёртовых конспираторов, ворвавшихся в её жизнь и превративших её в неизвестно что из боку бантик, никуда не делась. А потом вдруг в одно мгновение пришел дикий страх. «Этот идиот, что ночью один выходил из таверны, зная, что за ближайшим поворотом так и сидят в засаде целые толпы чёртовых черноморден?» «Сама убью нафиг!» — рыкнула Даша, развернулась сию секунду нестись вверх по лестнице, ловить безответственных котов и выдирать им хвост с корнем. И, как при первой встрече с разбегу, ткнулась носом прямо в грудь тому самому безответственному котику.